Глава 27 Враг «У тебя есть полчаса», — ответил я алексару и по испуганному лицу императора понял, что глаза вновь полыхнули пламенем. Секунду подумав, настроил артефакт связи, чтобы нас могли слышать все члены клана, и знаком дал понять, что время пошло. История Александра Владимировича меня поразила. Если хоть половина рассказанного им правда, то это в корне меняет все. Времени было крайне мало, поэтому он говорил быстро, стараясь уложиться в срок, но не упустить важных подробностей. Начал он с того момента, как мы с Сашей вернулись на Землю и рассказали свою историю. Профессионалы, которые слышали и видели все, сразу поняли, что мы что-то скрываем. «Каким же я был наивным глупцом, считающим, что несколько советов и тренировок с братом по пути обратно помогут обмануть психологов и технику, считывающую малейшие проявления эмоций? Мы жили не в дремучем XX веке, где полиграф был чуть ли не единственным способом узнать, говорит ли собеседник правду. Так или иначе, но президенту тут же доложили, что мы сказали не все». И военные предложили надавить. Александр Владимирович не стал делать поспешных выводов, потому что, будучи человеком умным, понимал, что я обладаю уникальными знаниями. И после применения силы обратного пути уже не будет. Он отправился в свой кабинет, чтобы обдумать ситуацию в спокойной обстановке, и там с ним на связь вышла Миране. По манере общения он сразу догадался, что иномерянка очень юна и самонадеяна, но ее возможности впечатлили президента Российской Федерации. Как сказал Александр Владимирович, он не испугался жалких попыток девчонки его запугать. У политиков высшего уровня чувство страха давно атрофировано, а его заменила интуиция, которая словно чуйка зверя способна распознать опасность. И она подсказывала, что Миране действительно может воплотить свою угрозу в жизнь. Нет, не оплату киллеров, конечно, а привлечение к сотрудничеству менее порядочных лидеров, а то и вообще террористических организаций, которые при неограниченном бюджете могут залить страну, а, возможно, и весь мир кровью. Допустить этого, когда на кону стоит выживание человечества, он не мог. Поэтому, опять же с его слов, моментально просчитав возможности, он принял предложение заносчивой дурочки с задатками мания и величия и приказал своим людям не мешать нам с братом заниматься приготовлениями к игре и занялся тем же самым. Требовалось в кратчайшие сроки освоить сложнейшую и очень дорогую технологию. И это чистая удача, что Миране потребовала того же самого. Он опасался, что ее желание будет противоположным. Но даже имея в распоряжении ресурсы огромной страны, наладить массовый выпуск капсул погружения в одиночку было невозможно. Поэтому он тайно организовал встречу с заклятыми союзниками и слил им информацию об омоложении. Партнеры, когда проверили правдивость слов Александра Владимировича, ухватились за эту возможность зубами. при финансовой и ресурсной поддержке крупных стран процесс пошел заметно быстрее. Почему не рассказал об истинной цели игры? Да потому что не верил, что Европа с извращенной моралью или страны американского континента с гипертрофированным эго будут полезны в общем деле. Они станут перетягивать одеяло на себя. Китайцы, Эти трудоголики и так организуют сильное игровое сообщество. Незачем плодить количество посвященных. А вот возможности Миране неприятно удивили. Эта девчонка могла прослушивать любые разговоры и появляться в виде проекции везде, причем даже там, где нет электроники. Поэтому приходилось имитировать активные действия по подготовке к переселению в шестую эпоху. Иначе она могла бы что-то заподозрить. И вот тут, как признался Александр Владимирович, он совершил первую и, наверное, самую большую ошибку в жизни. Рассказал все своему школьному другу, а ныне генералу ФСБ Сиворскому, и попросил заняться поиском подходящих кадров и их обучением. Лексар несколько раз повторил, что Сивурский должен был лишь имитировать подготовку, хоть и достоверно для стороннего наблюдателя, но он решил поступить по-другому. Александр Владимирович, полностью поглощенный делами, практически не интересовался, чем занимается друг со специально подобранной командой, в которую он включил свою жену и дочь. Ведь их отсутствие будет весьма подозрительно. Не может же он обречь близких на верную смерть. Когда до финальной битвы оставались считанные дни, а Миране как назло куда-то пропало, с ним на связь вышел орк и потребовал немного немало, а нанести ядерный удар по бункеру Кирилла. Это был идеальный шанс закосить под дурачка, мол заключал договор с Миране, вот когда она отдаст приказ, тогда и поговорим. Знать, что исполнять приказ и саботировать оборону замка стражей или уж тем более физически устранять Кирилла он не собирался, инопланетным захватчикам было совершенно обязательно Президента России не запугать сказками о наемных убийцах и истощении ресурсов в нашей Солнечной системе в далеком будущем. До него еще дожить надо, а потомки разберутся и с этой проблемой. И тогда Александр Владимирович совершил свою вторую главную ошибку. Рассказал об этом разговоре Сиворскому. Тот поддержал друга и полностью разделил его позицию. А через несколько дней, перед самым началом осады Прайма, нанес удар в спину. Он ввалился в кабинет вместе с кучей вооруженных бойцов, тут же взявших на прицел президента России, и показал ему снимок связанных жены и дочери с пистолетами у висков. Он объявил его предателем, который вместе с кланом Стражи помогает инопланетным захватчикам уничтожить весь мир. Бред? Конечно. Но его бойцы были повсюду, и сделать что-либо не представлялось возможным. Сивурский начал требовать, чтобы президент связался с орком, но он ответил отказом, даже под угрозой смерти близких. Что такое три человека по сравнению с миллиардами? Но орк явился без вызова, и Сивурский подтвердил все договоренности, только вот выполнить приказ он смог лишь частично. Для нанесения ядерного удара нужен специальный указ президента, а Александр Владимирович наотрез отказался его санкционировать. Но полномочия командовать военными в Альфе от имени президента у него были, чем он и воспользовался в нужный момент. За дальнейшим развитием событий Александру Владимировичу пришлось наблюдать в качестве обычного статиста и проклинать себя за глупость и доверчивость. На закономерный вопрос Александра Владимировича «Зачем?» бывший друг ответил ярым монологом о прогнившем обществе, забытых идеалах и всемирном очищении, перезагрузке человечества. В общем, обычный бред сумасшедшего. Президент еще не раз задавал себе вопрос, когда его друг потерял рассудок и почему он этого не заметил. Сиворский всегда был одиночкой, никогда не имел семьи и отдавал все свое время работе, которую выполнял превосходно. Когда он превратился в чудовище, думал тогда Александр Владимирович, но не находил ответа. Когда Сиворскому доложили, что Кирилл с друзьями умудрились в последний момент активировать портал в логово Властелина, Он пришел в бешенство и повторно потребовал нанести по бункеру ядерный удар. Но Александр Владимирович вновь устоял, даже тогда, когда по приказу Сивурского амбал, охранявший его близких, несколько раз ударил его дочь по лицу, а потом сделал пару глубоких надрезов ножом на шее жены. Сердце президента обливалось кровью, когда он слышал крики близких и мольбы о помощи, Но поступить иначе он не мог. Получив очередной отказ, Сиворский пришел в настоящее бешенство. Он приказал срочно достать предателей из убежища и не жалеть средств, а потом заметался по кабинету, словно загнанный зверь в клетке. Президент смотрел на безумного бывшего друга и мысленно прощался со своими близкими. Он просил прощения за боль, причиненную им из-за него. Просил прощения у Вселенной за собственную недальновидность и глупость, потому что не рассчитывал пережить этот день. Сиворский не оставит его в живых ни при каком раскладе. Сонливость он почувствовал неожиданно и, не успев ничего толком понять, отключился. Хотя за секунду до потери сознания ему показалось, что в кабинете появился кто-то большой и зеленокожий. Очнулся Александр Владимирович уже в новой эпохе, и первым, что он услышал, был ядовитый шепот Сивурского. «Будешь делать, что тебе говорят, иначе твои родные умрут. Вся группа охраны предана лично мне. Позже поговорим». Дальнейшие его слова, которые подслушал Тор, вызвали у бывшего президента оторопь и непонимание. Зачем Сивурскому объявлять его президентом? Но, глядя на затравленные лица жены и дочери, Александр Владимирович поклялся себе, что сделает все возможное и невозможное, чтобы с ними больше не случилось ничего неприятного. Теперь у него остались только они. Задумка врага поначалу казалась полным бредом. Он ничего не стал объяснять, а просто сказал, что для всех императором будет Александр Владимирович, а реальная власть будет сосредоточена в руках Сивурского, и его задачей будет просто дублировать его приказы. Тогда со всеми близкими все будет в порядке. Александр Владимирович смирился с положением раба. Небольшой лучик надежды сверкнул, когда выяснилось, что людям стала подвластна магия, но в его положении это ничего не изменило. К его жене и дочери была представлена охрана, по официальной версии для защиты их жизни, а по факту, чтобы новоиспеченный император не дергался. Так шли дни, потом месяцы, потом годы. Сила империи росла. Подконтрольные территории расширялись. Москва быстро строилась. Сивурский все чаще отлучался на линию фронта. Он с маниакальным упорством вырезал орков, эльфов и драконов и присоединял к империи разрозненные полудикие племена людей, которые обладали лишь зачаточными знаниями о мире и минимальным набором навыков. Чтобы обучить их и превратить в грозную армию, требовалось много времени и сил, а Сивурскому было некогда заниматься внутренней политикой. Его даже не смущал тот факт, что он единственный из всех не получил магический дар. Но сделать фиктивный император ничего не мог. Либо жена... Либо дочь, которые, кстати, так его и не простили, постоянно находились возле Сивурского, как говорил бывший друг, для подстраховки. Он обращался с ними учтиво и никогда не позволял себе лишнего, но этот факт ничего не менял. И тогда, при очередной встрече, Александр Владимирович предложил безумному генералу, как стал называть его про себя, Вместо бесцельного просиживания штанов на троне заняться внутренней политикой империи, организовать обучение диких людей, наладить нормальное земледелие для обеспечения всем необходимым армии, создать больницы, школы и все то, что характеризует развитую цивилизацию. Сивурский дал добро, и Александр Владимирович взялся за дело. Именно поэтому мне и показалось странным устройство империи Рос. Этим государством действительно управляют два совершенно разных человека. Один стремится уничтожить всех, кто не похож на людей. Другой старается сделать жизнь обычных граждан достойной. Истинная причина, ради чего и был затеян весь цирк с фальшивым императором, открылась на праздновании 200-летия основания Москвы. В разгар застолья в центре зала разверзся настоящий ад Два демона, объятых магическим сиянием, одним ударом убили как минимум 50 магов, которые не были готовы защищаться Остальных спасли лишь чудо и колоссальный опыт боевых действий Инстинкты сработали вне зависимости от мысли и пережившие первый удар, включив магическую защиту, вступили в бой То, что нападавшие являются магами, Лексар понял, когда к демонам пришла подмога. Фигура могучего парня, исполинской молнии, поразившего одного из имперских магов, была смутно знакома. Но понять, кем он является, в суматохе сражения было сложно. А когда он активировал воздушный таран и защитный купол покрылся потоками крови, скрывавшими его от глаз Лексара, стало и вовсе невозможно. Император прикрыл щитом жену и каждую секунду вливал магическую энергию на его поддержание, рьяно исполняя данную себе клятву. «С женой ничего не должно случиться!» Стража явилась с большим опозданием, но смогла переломить ход боя. Демоны оказались повержены, но смутно знакомый парень удивил. Вместо того, чтобы сбежать, он вложил чудовищную силу в свое заклинание – И магический щит Лексара начал трещать по швам. Жена в панике кричала, и эти крики незримыми кинжалами били в сердце Александра Владимировича. Но усилить щит он уже не мог, не хватало магической энергии. Его спасли подчиненные Сиворского, подпитавшие щит. Поняв бесперспективность дальнейшей атаки, парень прекратил ее, и Лексар наконец увидел его лицо. «Неужели это Тор? Старший офицер-стражей? Но как такое возможно?» Лексар и Тор смотрели друг другу в глаза, и император покачал головой, пытаясь сказать, что все не так, как выглядит, что он невиновен в случившемся, но, по застилающей глаза Тора ярости, он понял, что тот расценил его жест иначе. Залп стражников пробил магическую защиту Тора и ранил его в нескольких местах. Лексар хотел остановить их, но вспомнил, что дочь сейчас находится в замке Сивурского и малодушно промолчал, опасаясь мести безумного генерала, которому подчиненные обязательно доложат об этом приказе. Но к радости Александра Владимировича Тору удалось скрыться. После этой бойни Сиворский вызвал Лексара к себе и задал всего лишь один вопрос. «Теперь тебе понятно, зачем я все это устроил?» «Понятно», — ответил Лексар. «Но как ты узнал?» Перед переносом ко мне явился орк и предупредил, что есть и другие переселенцы. Пришлось менять планы на ходу. «Не хочется жить и постоянно бояться покушения, а благодаря моей маленькой хитрости они будут охотиться в первую очередь за тобой. Нужно бы усилить охрану столичного дворца. Чем дольше стражи будут гоняться за твоей тушкой, тем спокойнее мне будет жить». Именно на той встрече Сивурский и активировал негатор магии, а всем подданным объявили, что император лишился магических сил после покушения террористов из экстремистской организации «Стражи». Через какое-то время точно такие же украшения появились и у его жены, дочери и младшего сына. Безумный генерал ударил по самому больному. Жить без магии стало невыносимо. Он как будто лишился рук. а взамен получил лишь жалкое подобие в виде артефактов, да и то все они были исключительно защитными. Непонятно, откуда в нем столько ненависти к бывшему другу, ведь за всю свою жизнь он ни разу не сделал ему ничего плохого и никак не заслужил такого обращения. С тех пор Лексар пережил еще не одно покушение и втайне надеялся, что среди Стражей Земли «Найдется благоразумный человек, который сможет хотя бы выслушать историю Александра Владимировича, прежде чем атаковать». В самом конце он добавил, что вчера прибыли посланники от Сивурского и забрали жену и сына в его замок. «Что бы вы ни решили, Кирилл, постарайтесь вытащить моих близких. Они ни в чем не виноваты». В комнате воцарилась тишина. Закончив говорить, лексар откинулся на кресле, куда переместился в самом начале рассказа, и устало прикрыл глаза, ожидая моего решения. Артефакты связи также хранили молчание. Похоже, исповедь императора заставила задуматься всех. Мой измененный мозг прокручивал сотни вариантов дальнейших действий, но не находил правильного, а времени было слишком мало. Босс «Ты ему веришь?» — прозвучал голос Тора и тем самым вывел меня из ступора. «Клан стражи Земли объявляет войну Империи Рос», — проговорил я и заметил, как Ликсар вздрогнул. Похоже, он ожидал огненную стрелу в сердце. «Этот человек не является истинным императором. Для объявления войны вам надо встретиться с человеком, обладающим реальной властью. Тут же высветила сообщение система, окончательно убеждая меня в том, что, по крайней мере, в этом вопросе Лексар сказал правду. Решив отложить решение, изменил настройки артефакта дезориентации и прикрепил его на одежду фиктивного императора. Теперь он проспит как минимум часов в восемь, и, надеюсь, за это время мы решим, что с ним делать. Он не врал. Сказал я всем соклановцам и снял с его шеи негатор магии. По крайней мере, о том, что касается Сивурского и его реального положения. Система подтвердила, что Ликсар является рабом, и для официального объявления войны он не подходит. Позже решим, что с ним делать. Тор, ждите нас, мы скоро будем. Сивурский очень опасен. Босс, да его карма, скорее всего, в такой жопе. что его можно брать голыми руками. Тор, не думаешь же ты, что человек, провернувший такое, не позаботился о своей защите на крайний случай? «Ждем», — коротко ответил друг. Обратную дорогу проделали вдвое быстрее. Теперь, зная истинное положение дел, меня удивило полное отсутствие охраны у покоев герцога. Удивило и сильно насторожило. Не мог человек с гипертрофированной до небывалых высот паранойей оставить себя без защиты. Да, дверь банально не была заперта. Нас как будто заманивали в ловушку. Но Сивурский не мог знать, что мы планируем атаку сегодня. Или мог? Может, информация о его прибытии появилась не просто так? Может, таким хитрым способом он старался спровоцировать стражей на активные действия? По данным Астери, он никогда заранее не сообщал императору о своем прибытии, а тут сделал это за месяц. «Это ловушка. Уходим», — принял сложное решение я, и по вытянутым лицам друзей понял, что они такого явно не ожидали. Неожиданно Алиса, стоявшая ближе всех ко входу, прошипела. «Ну уж нет», — и, распахнув дверь, забежала внутрь комнаты. «Алиса!» — крикнула Айси и последовала за дочерью. «Проклятие!» — буркнул Тор и рванул следом. Выбора не осталось. Придется действовать по обстоятельствам. Оказавшись внутри огромной комнаты, увидел, как Алиса исчезает, чтобы через мгновение появиться у кровати, одиноко стоящей в самом центре. Но в следующую секунду ее отбрасывает от возникшего магического щита, который на секунду вспыхнул изумрудным цветом. Слышится ее отчаянный болезненный крик, и девушка, проскользив по гладкому полу несколько метров, затихает без движений. «Ви, займись Алисой», — командую я, в то время как окружающая обстановка меняется кардинальным образом. Входная дверь захлопнулась, и дерево сверкнуло огнем, намекая о наложенных чарах. А вдоль стен из невидимости появились десятки странных людей, одетых в серые хламиды с капюшонами, скрывающими их лица. А вместо иллюзий кровати я вижу скалящуюся в зверином оскале физиономию истинного правителя империи Рос, который сидит на резном деревянном троне. о о «Меня почтил визитом сам глава клана Стражи», — зло выплюнул он. «Какие же вы предсказуемые! Мне надоели ваши попытки достать моего раба, и я решил покончить с вами раз и навсегда». Разговаривать с этим безумцем бесполезно. «Идентификация», — подумал я. «Севурский Игорь Павлович Авадон. Человек-демон. Уровень нулевой». Карма минус 59 миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь из тысячи. Мана – 0 Общеизвестный социальный статус – герцог Империи Рос. Истинный социальный статус – император. Душа захвачена и уничтожена иномирной сущностью. Клан Стражи Земли объявляет войну Империи Рос. Совершенно спокойным тоном, который не выдавал бушующие внутри меня противоречивые эмоции, произнес я. А потом, когда высветилось системное сообщение, подтверждающее официальное начало войны, добавил, переходя на общий канал связи. «Начали! Разбираться во всем будем потом. Сейчас надо просто выжить». Источник сверкнул, и в императора полетело огненное копье, усиленное магией Земли. Вокруг врага вспыхнул магический щит, поглотивший мое заклинание и не причинивший ему вреда. Моя атака явилась спусковым крючком. В Императора полетели десятки заклинаний, за секунду превратившие помещение в филиал ада. Но магическая защита неизвестной конфигурации поглощала всю боевую магию. «Стоп, что-то не так!» — скомандовал я соклановцем, а безумный генерал расхохотался демоническим смехом. «Как вам мое новое изобретение?» — издеваясь, спросил он. «Мой сын поистине гениальный маг смерти. Но теперь хватит игр. Пришло время умирать. Слуги, мне нужна ваша сила!» «Да, властитель!» — синхронно отозвались до этого неподвижно стоявшие люди в балахонах. В их руках блеснула сталь, и 50 голосов одновременно начали говорить. «Жертвую тебе свою душу, Властитель!» Миг и кинжалы синхронно пронзают сердца. В магическом зрении вижу, как к демону устремляются 50 сгустков радужной энергии. Его карма проседает на 50 тысяч, но шкала маны взлетает до небес. Магическая энергия не может долго удержаться в источнике с отрицательной кармой и постоянно уменьшается, но это происходит медленно и ее хватит на достаточно длительный бой. Всё это произошло за считанные секунды, мне кажется, никто кроме меня ничего так и не смог понять, как вдруг Авадон ударил по всем нам одновременно. Волна темно-зеленой энергии распространилась от демона во все стороны и врезалась в наши щиты. Сила удара была столь велика, что соклановцев разбросала во все стороны и приложила о стены. Раздался звук разбитого стекла. Это под действием магии вылетело наружу окно вместе с частью стены, образовав большой пролом. Устоять удалось лишь мне». Краем глаза заметил, как Виата лежит у стены вместе с бездыханным телом Алисы. Тор помогает Айси подняться на ноги. Смоук сидит у стены и вытирает кровь, струящуюся из глубокого пореза, на лбу и заливающую глаза. Вновь послышался неестественный демонический смех. — А ты не так прост, Кирилл! «Жаль, что я не попал в твое тело, но я лишь первый из многих. Ваш вид оказался очень любопытным и крайне полезным. Я чувствую невероятную силу. Думаю, теперь вы будете встречаться с представителями моего великого доминиона гораздо чаще». Пока демон отвлекся, я начал действовать. Никогда не понимал, зачем главные злодеи в фильмах вечно тянут с последним ударом и обязательно рассказывают весь свой, естественно, гениальный план. Своей атакой демон навел меня на очень хорошую мысль. Если его щит настроен на поглощение чужой магии, то использовать стихии бесполезно, по крайней мере до тех пор, пока мы не придумаем способы противодействия. Но вот кинетическую энергию от удара такая защита поглотить не сможет. На высоте метров триста сформировал каменную глыбу, уплотнил ее до состояния металла и при помощи магии воздуха придал ускорение. Когда до поверхности оставалось метров пять, активировал микропортал, а точкой выхода назначил пролом в стене, образовавшийся после атаки демона, к которому он стоит спиной. Каменный снаряд врезался в щит демона с огромной скоростью и как я и рассчитывал, защита не смогла поглотить кинетическую энергию. тело сиурского отбросило в сторону и припечатало о стену с такой силой, что до меня донессячливый звук ломаемых костей. ногад всё еще шевелился, продолжая хохотать придетсяся повторить атаку подумал я и уже начал готовить заклинание, но не успел. Демон утонул в золотых лучах целительной магии и уже через секунду был полностью здоров. Так быстро исцелить может только живой волшебник, но в комнате, кроме наших, никого больше нет. Обернувшись, я увидел Алису, источник, который ярко горел золотом. «Алиса, ты в своем уме?» что ты творишь крикнул тор который при непосредственном участии целительного артефакта уже пришел в относительную норму девушка пропала из виду чтобы через секунду оказаться рядом с демоном и ответила глупенькая алиса больше не с нами виата была столь поглощена выстраиванием защиты собственного мозга что не заметила, как я украдкой накапливала опыт и знания, а потом воспользовалась моментом и при помощи магии жизни перенесла свое сознание в тело наивной дурочки, которая даже не поняла, что происходит. Запереть ее в глубинах собственной души было очень просто. «Вы же ничего не скрывали от меня. У вас же всё было под контролем!» Издевательским тоном, скривив гримасу ненависти, проговорила Миране. «Я так понимаю, что после моего исчезновения Арунец вел дальнейшие переговоры с тобой», — обратилась она к демону. «Нашлась пропажа», — улыбнулся Сивурский. «А я уж всю голову сломал. Куда ты исчезла, Миране?» «Предлагаю обсудить наши дела в более подходящем для этого месте». «Не возражаю». Миране активировала портальный маячок, прихватив с собой демона. Секунда тишины, и зал наполнился полным отчаянием криком родителей Алисы. Уважаемый слушатель!